Достоевский круче, чем нефть. Профессию литератора скоро упразднят, надо это спокойно признать. Маяковский и Есенин жили на свои стихи. Вознесенский и Рождественский очень хорошо жили на свои стихи. Остафьев и Белов жили на свою прозу. И Василий Аксенов тоже пока не уехал. Те, кого публиковали, жили на свой литературный труд. Те, кого не всегда публиковали, работали кем попало. Отсюда апокриф, что Андрей Платонов был дворником при литературном институте. Вот какая, мол, проклятая советская власть. Сегодня 40 лучших писателей могут устроиться дворниками при всех институтах Москвы. Никто и брови не поведет. А чего вы хотели, господа, чтобы вас... Кормили за ваши метафоры? Есенин в 1924 году хвалился, что только ему, Маяковскому и Ахматовой платят по рублю за строчку. Рубль он весил тогда. У Маяковского была первая в Москве иномарка с личным шофером. Есенин вывез из деревни в Москву двух своих сестер, снял им жилье, они начали учиться. Есенину было 29 лет, пацан – когда с ним встречался Троцкий, а Фрунзе требовал, чтобы поэту организовали на Советском Кавказе видимость Персия, а то страшно отпускать в Персию такого ценного человека-сочинителя стихов. Может, вы не знаете, так я расскажу. Сегодняшний поэт, перебравшийся в Москву, это такой веселый бомж, которому никто никогда и ни за что не платит. Нет в природе ни Троцкого, ни Фрунзе Никакому чиновнику даже в голову не взбредет позаботиться о поэте. Впрочем, вру. Михаил Ходорковский выплачивает 10 очень хорошим поэтам ежемесячные стипендии. Но это все-таки другая история. Потом, конечно, за стихи еще и убивали. Не надо нам об этом напоминать, мы в курсе. Потом снова не убивали, а только иногда грозили им кулаком и обещали Кузькину мать, этой делали вид, что очень пугались. На публикацию подборки стихов в толстом журнале «Прессов власти» можно было сносно существовать месяц, а то и больше. За книжку же давали столько, что хватало на полгода богемной жизни. Сотруднику ГАИ можно было показать корочки члена Союза писателей, и в ответ лейтенант отдавал честь. Корочки возвращал и говорил «Аккуратнее, товарищ писатель». первый акт нашей веселой драмы случился в перестройку не поверите но это сами литераторы первыми начали голосить от чего это наш брат существует на свои доходы от книг что за ерунда Нигде в мире рассказывали нам такой ситуации нет она ненормальная все писатели существуют на должности профессоров при университетах Читают лекции и получают за это. Инициатива, конечно, принадлежала тем, кому не очень доставалось от литературного пирога в советские годы, но все равно право слова, все это несколько отдавало идиотизмам. Вот мы имели ситуацию, при которой поэты, поэты, зарабатывали на хлеб поиском нужных рифм и стихотворных размеров, Нигде в мире действительно ничего подобного не было и уже не будет. Но вместо того, чтобы порадоваться подобному обстоятельству и гордиться им, мы самозабвенно обругали и разрушили свои уникальные достижения. Будем ходить в рванье и похмеляться плохим пивом, лишь бы доказать, что советский режим дурак. Такова была позиция писателя. Сам ты дурак. Российские университеты, естественно, не в состоянии никаким литераторам платить достойную зарплату за лекции, поэтому цивилизованный европейский вариант у нас не прижился. При университете трудился на вскидку один Евгений Александрович тушенко но университет этот находится в США. В итоге среднестатистический русский писатель, занимающийся, с позволения сказать, серьезной литературой, а не производством дамских романов или серийных детективов, стремительно превратился в маргинала. На Западе, открою вам тайну, писатель давно уже маргинал. Живет на стипендии, если дадут, выступления в библиотеках, если позовут, и прочие параллельные доходы. Но у нас, как мы помним, стипендии писателям приходило в голову выплачивать только отдельным ЗК, а библиотеки такие бедные, что не то, чтобы писателя привести в гости, они и книг-то его не могут купить. Девяностые нулевые писатели переплывали на подручных средствах. Во-первых, пилили всевозможные литературные фонды. Эта глупая советская власть надавала писателям земель и зданий... А когда она самоликвидировалась, самые ловкие и спишущие братья успели пристроиться к активам и пассивам. Эхо кромешного межписательского дележа по сей день время от времени выплескивается в прессу. Писателя Юрия Полякова не так давно вообще чуть не убили вместе с женой на родной переделкинской даче. Во-вторых, литераторы действительно пошли работать кто куда, но на этот раз... Ни одна сволочь не печалилась об их судьбе. Сами же писатели, сидевшие в своих дырах без света и тушенки, отчего-то предпочитали рассказывать про страдания Андрея Платонова, а не про то, в кого они превратились. Блаженный, да и только. Помню, разговариваю с Бардом Александром Дольским, говорю. «Что же вы так ругали прежние времена? Вас тогда не издавали, но и сейчас не издают». Зато тогда у вас вышло десять дисков на мелодии, которые разошлись миллионными тиражами. Зато сейчас я могу издать книгу на свои средства, уверенно ответил он мне. Кто угодно может? Тираж 500 экземпляров, 480 хранятся у автора под диваном, издал на собственные деньги книжку, осталось докупить на собственные деньги читателей. Появились, впрочем, премии. Сначала «Триумф» Березовского, потом «Русский букер», следом «Нацбест», «Дебют», «Ясная поляна», «Большая книга» и прочие. Премия – это интерес читателя и живые деньги. Какому-то количеству литераторов стало перепадать, что называется, с барского стола. Премиальная рулетка крутится, а литература система в целом распалась». Толстые журналы еще выходят, но уже не платят. С каждым месяцем их читают на 100 читателей меньше. Осталось 1050 читателей на всю страну. Литературные газеты живут на невнятные средства, обслуживая смутные интересы своих редакторов и тоже, конечно, не дают авторам ни рубля. По сей день ума не приложу, что делают и как живут писатели в Омске, Нижнем Тагиле и Красноярске. Живых классиков и новое поколение литераторов как-то спасали, собственно, сами книгопродажи. После почти полного провала интереса к русской литературе в 90-е в нулевые начался очевидный всплеск. Того миллиона лицево многолюдия читателей, что имелось году в 1961 или в 1987, конечно, ожидать не приходится. но книжные магазины заработали, а на писательских ярмарках стало собираться столько народа, что не протолкнуться. Собственно, и сам литератор вновь стал узнаваемым лицом, почти с размерным рок-звезде. По крайней мере, некоторая часть из числа литераторов. Человек, скажем, 10. Лимонов появляется на обложках и в новостных лентах не реже Юрия Шевчука, Проханов, Улицкая, Быков и Токарева, собирают на свои встречи людей не меньше, чем группа «Алиса». Пелевин пребывает в статусе поп-идола наподобие Гребенщикова. Поэт Вера Полоскова перемещается по модным клубам всей страны не хуже группы «Сплин». Нигде в мире такой ситуации нет и быть не может, когда три писателя и три журналиста могут собрать на одной площади Москвы митинг против власти, а другие три писателя и три журналиста – Собрать почти столь же многолюдный митинг за власть. Книжные тиражи, несмотря на весь этот бурный шум, до небес не взлетели. Такое ощущение, что людям хватает писателя в ток-шоу и на газетных полосах. Читать, собственно, его сочинения уже не обязательно. Однако, кое-никакой прикорм литератору все равно обеспечивали авансы и роялти. но тут подошла в упор и заглянула в глаза новая напасть. «Недавно ваш покорный слуга столкнулся в социальной сети с одним из представителей этой напасти. Затеялся шумный разговор о том, что пиратство – это дурной вкус. За пиратство выступают, как правило, те, кто сам ничего не производит», утверждал автор скандального поста. Я легкомысленно и без малейшей агрессии поддержал эту точку зрения. От Отчего бы литератору бесплатно тиражировать результаты своего труда, когда сапожник своих сапог не раздает, а кафе не кормит нас бесплатными обедами? Характерно, что в сетевой склоке пиратство тут же поддержало несколько сочинителей, чьи имена мне ничего не говорили в принципе, хотя я достаточно осведомленный в этом смысле человек. Происходящее удивительным образом напомнило постсоветскую ситуацию, когда люди с не сложившейся судьбой ввели термин «совпис» и на этом основании отказали всем поголовно писателям в праве получать свои красные червонцы или медную мелочь. Сетевой разговор завершил очень продвинутый человек, прямо объявив, что пока все... Летят на сверхзвуковых самолетах, я еду на своей лошадке и смотрюсь смешно. «Мир уже другой», — сказал он мне назидательно. «Теперь все принадлежит всем». «Как же так?» — хотел я ответить. «Ваше мне никак не принадлежит. А мое, гипотетически, вам уже досталось». Но я ничего отвечать не стал, потому что все и так ясно. То, что нам нужно, мы будем воровать и пользовать, остальное в утиль. Что вы по этому поводу думаете, нас не волнует. Если музыкант, которого обворовали, может поехать на гастроли, а режиссер, которого обворовали, получит от кинокомпании или телеканала денег, иногда очень много денег, на новый фильм, то литератору делать совершенно нечего. Ему никто никогда ничего не даст. В этом месте отдельный воинствующий хам, конечно, хмыкнет, мол, проживем и без ваших сочинений, но тут есть как минимум один контрдовод, который дойдет даже до хама. Как ни крути, но вся глобальная киноиндустрия в целом была построена на достижениях мировой литературы. Сюжетные ходы, психологические развязки, типические герои, Экзистенциальные душевные метания, человеческие реакции, незримые или навязчивые метафорические и образные ряды – все это позаимствовано у литературы. Мало того, запас литературных наработок настолько мощен, что даже тысячекратно растиражированные типажи и сюжеты, созданные творцами словесности, не потеряли, как это называют, актуальности и даже, знаете ли, свежести по сей день. У нынешнего литератора, по сути, есть только один выход – бежать в киноиндустрию. За среднестатистическую книгу, которую писать надо минимум год, пока еще платят тысячу долларов или пять, ну, в крайнем случае, 10. а за среднестатистический сценарий, который можно слепить за три месяца, заплатят тысяч двадцать долларов, а то и тридцать а некоторым и 100. Не вникающий в суть этих тонкостей читатель спросит, ну а что за беда? Ушли и ушли, будут теперь не книги, а кино. Беда есть. Я сейчас объясню на пальцах, в чем она заключена. Роман Анна Каренина лучше, чем 10 сценариев по роману Анна Каренина, которые написали, когда по всему миру делали и делают культовые экранизации этой вещи. Роман будут читать и впредь, пока существует человек разумный. А кино устаревает через год. Крайне редко живет лет 10-15, в самом исключительном случае полвека. Даже писатели не самого первого ряда без проблем остаются нашими современниками. Любой нормальный человек возьмет Гаршина, Замятина или Шмелева в руки и все поймет и заплачет, если не очерствел, Но кто будет смотреть кино в столетней давности? Через сто лет Гаршин останется Гаршиным, а от нынешнего кино не останется ничего. Жаль, но это так. Ясна разница, нет? Писатель создает смысл и упорядочивает язык. В конечном итоге русские – это народ, который придумали автор слова о полку Игореве» Державин, Гоголь и Тургенев-Слесковым. с А сценарист, по большей части, развлекает человека с ленивым сознанием. А если сценарист – бывший писатель, то он еще и замыливает свой дар, разбазаривая на ерунду то, что могло стать настоящим текстом. Идет игра на понижение. Читатель всегда умней зрителя, потому что читатель тоже работает, а зритель только наблюдает. Недавно в Европе проводили большой опрос, интересуясь у иностранцев, что для них Россия. Половина опрошенных вообще не помнит, что это такое. Зато больше четверти сказали, что Россия – это Пушкин, Достоевский и Толстой. И лишь на третьем месте был ответ, что Россия – это нефть, газ, матрешка и мафия. Наша словесность в мировом восприятии – это все, что мы есть. В конечном итоге любой народ живет собственной мифологией и собственной поэзией. А если этого нет, то и народа нет. Народ сходит на нет, и от него остается миф, сказка, поэтическая строчка. Воинствующего хама не остается вовсе. Но он об этом, конечно, ничего не узнает. Хотя, знаете, сочинители, поэты и художники в России останутся все равно. Они и на голодном пайке не угомонятся. Можно даже суровый налог ввести на их работу. Так они будут петь себе в убыток. Если они не молчали, когда в них стреляли, неужели ж они замолчат, если их перестанут кормить? Лети эпоха на сверхзвуковых скоростях, сочинитель на своей лошадке неизбежно нагонит тебя.